Глава 12. Технический сектор. На следующий день мы позволили себе короткую передышку. Надо выспаться, привести себя в порядок, обдумать и обсудить ближайшие планы. Узел транспортной сети снова заработал, но отступать совершенно не вариант. Этот мир обречен. Его агония может продлиться еще несколько лет, либо пару дней. Все зависит от состояния ядра реакторов. Думаю, что следующий сбой приведет к потере атмосферы. Однако добраться до станции межзвездной связи нам пока не по силам. В пятером против сотен воплощенных не вытянем. Хотя, как посмотреть, слаженная боевая группа с продвинутой экипировкой и развитыми индивидуальными способностями прорвалась бы. Но мы сейчас сборище индивидов. Есть над чем подумать. Именно этим я и занимался, стоя на островке руину широкого пролома в стене. С высоты нашего временного убежища сектор просматривается хорошо. Воздух сегодня удивительно прозрачен, нет ветра, воплощенные затаились и не отсвечивают. О вчерашних событиях напоминает лишь зона тотальных разрушений, уродливая обугленная проплешина, пересекающая несколько кварталов. Глубже затаились мусорщики, их сателлиты и еще бог весть какие твари В десятки километров отсюда возвышается гряда безмолвия Монументальное сооружение насекомых, чьи усеченные вершины устремлены к темным небесам Глядя на последствия плазменной вспышки, я отчетливо понимаю Такие коды управления больше применять нельзя Да, зона поражения огромна, урон по воплощенным проходит убийственный Но оружие слишком затратное и разрушительное. Ради одного применения ГОРМ вытянул из окрестностей весь свободный стилхат. А последствия цепи техногенных катастроф, прокатившихся по сектору, еще могут нам аукнуться. Что если б моя выходка нарушила энергоснабжение узла связи или вывела из строя парочку эмиттеров системы удержания атмосферы? Как добраться до залов управления и провести с собой караван? Затея с эвакуацией выживших крайне трудна, но не бросать же их тут. Хотя даже при успехе их ждет абсолютная неизвестность. Я сам не знаю, что сейчас происходит в точке назначения. Маршрут, который собираюсь открыть, не использовался уже больше полувека. На той стороне нет условий для жизни, надежда лишь на технологии. Но сначала нужно придумать, как прорваться в недра гряды. За событиями последних дней, Я ни разу не вспоминала задании строители сети. Не думаю, что оно выполнимо. Допускаю, что атака исходила отсюда, но кто мог бы ее осуществить? Может это дело рук общественного разума? Помните, я говорил о способах межзвездных путешествий. Через гиперкосмос передается только информация об объектах. а на другой стороне обязательно должна быть аппаратура, способная принять нейро путешественника создать для него приемлемую форму воплощения и генерировать сопутствующие объекты по заданным характеристикам. И именно так я попал в неизвестную ранее звездную систему, маршрут, который случайно открыл молодой Хаш. В таком случае, получается, что разгадка все время находилась рядом? Почему я сразу не сопоставил факты? Не думаю, что на просторах искусственного мира есть ещё один исправный узел межзвёздной связи. Взгляд вернулся к гряде безмолвия. Очертания термитников мне смутно знакомы. Я их уже видел, но под другим ракурсом, потому и не возникло мгновенных ассоциаций. Синапс подхватил мою мысль, открыл слой дополненной реальности, создавая модели. Нет, не то. Объект был огромен. Расширитель сознания выделил трехмерное изображение термитников. Абасабил их, в качестве отдельных элементов, а затем снова плотно подогнал друг к другу, создав объемную конструкцию со множеством шпилей. А теперь, расстыку их снова, мысленно приказал я. Модель разделилась, в точности как тот огромный корабль, атаковавший строители сети. Значит, это были насекомые, общественный разум, сумевший изучить способы межзвездной связи и создавший свои уникальные матрицы для форм воплощения? Меня окатила невольная дрожь мы имею в виду молодые цивилизации как мотыльки летим на яркий свет древних технологий обжигаемся гибнем пребывая в глубокой задумчивости я не слышал как наверх поднялась Файре. глеб тебя ждут а что случилось я еще пытаюсь осмыслить неожиданное открытие надо обсудить дальнейшие планы фай скажи ты по-прежнему ощущаешь ментальное поле муравейника да а в чем дело оно повреждено ведь так я уже говорила Поле, если выражаться простыми словами, а раньше имело ментальный объем и плотность. Я представляю его в виде сферы. Но сейчас осталась только внешняя оболочка, которая треснула, как скорлупа, и постепенно разваливается. То есть ядро исчезло. Ну ты же сам видел недра термитников. Большинство насекомых погибли, как и их странные нейронные структуры, сопряженные с древними устройствами. Скажи. А к чему приведет разделение общественного рассудка на десятки фрагментов? Если они останутся поблизости друг от друга, то ничего страшного не случится. Их по-прежнему будет объединять общее ментальное поле. А если рассеять фрагменты по разным звездным системам, тогда общественный разум погибнет, а его биологические носители, они сойдут с ума, а к чему ты спрашиваешь? Допустим, коллективный разум переместился по сети ушедших и был разорван в клочья. Тогда понятна гибель насекомых. Такая трактовка объясняет многое. Этот анклав приговорен, от него осталась лишь периферия, мусорщики и схожие существа, по сути рабочие солдаты муравейника. А его интеллектуальная часть по твоему сценарию была разделена, верно? Если осколки достаточно велики и получат адекватное воплощение в точке прибытия, то они со временем смогут увеличить численность особей и стать самостоятельными, сохранив знания? определенно сказать не могу. Здесь все решает случай. Спасибо. Передай остальным, я сейчас подойду. Строители сети сложно обвинять. Он понятия не имел об истинной природе напавших на него существ. И тем не менее, защищаясь Искусственный интеллект создал проблему, последствия и масштаб, которые еще предстоит оценить. Корабль насекомых разделился на десятки огромных сегментов, и каждый был отправлен по произвольному маршруту. Если в точках прибытия работает древняя аппаратура, то осколки разорванного травмированного коллективного рассудка получат воплощение в нанитах, как однажды получили его мы, первопроходцы из числа людей, переместившие свои сознания в систему ДАРК, по каналам призрачного сервера. Расклад, прямо скажу, скверный. В точках назначения могут развиваться молодые, ничего не подозревающие цивилизации, которым теперь грозит смертельная опасность. Представьте себе Землю 20 века. Ближний космос еще не освоен. И вдруг на орбитах планеты появляется гигантский осколок чужого корабля, набитый травмированными, агрессивными существами. Мне нужно срочно вернуться на Рубикон, Сейчас я уже готов поступиться секретностью, но прямого маршрута в нужный сектор пространства нет. Значит остается лишь один, весьма и весьма сомнительный шанс. Но чтобы его реализовать, надо пробиться через охрану термитников в недру управляющих залов. На сегодня отдых отменяется, заявил я, вернувшись к остальным. А чем займемся, мгновенно оживился Асмис, ржавый не привык к праздности. Протестируем наши возможности, нужно научиться работать в группе. Чтобы никто не строил иллюзий относительно способов выживания и планов на ближайшее будущее, я кратко, но честно обрисовал общую ситуацию. Этот мир обречен, станция межзвездной связи наш единственный шанс. Асмис, тебе придется связаться со своими, объяснить им весь расклад. — Кейл, твои сородичи пока останутся в стазисе, но модули перегоним сюда. — Ты всерьез думаешь, что мы сможем прорваться к залам управления? — спросил ржавый и тут же добавил. — Нас мало, ресурсов нет, по стилхату вышли в минус. Воплощенных сотни. Не обязательно полностью зачищать сектор. Путь уже разведан и помечен ретрансляторами сигнала. Но нужна сработанная группа. Что касается стилхата, я обернулся. Горм, тебе придется постоянно юзать зов. Сколько ты наскребешь с округи, на первое время хватит. Ты странно заговорил, я не знаю таких слов, удивился Асмис. Молодость вспомнил. У нас на Земле было развито киберпространство. Сотни цифровых миров, объединенных в сеть и населенных разными выдуманными существами. Многие из них были покруче местных воплощенных. И ничего, справлялись. вижу файре Последние события сильно повлияли на нее. Ты был прав, я не тяну агрессию и вряд ли буду полезна, честно призналась она. Ее настрой я пока игнорировал. По моему заданию синапс создал голограмму крохотного устройства. Это колониальный нейрочип, такой уже есть у Кейла. Без него эффективное боевое взаимодействие в рамках группы невозможно. Каждому придется вживить себе такой. На изложение моего опыта жизни в цифровых пространствах ушло несколько часов. Многие аспекты приходилось уточнять по нескольку раз, но в конечном итоге меня понял даже Горм. «Интересно», — рыкнул он. Первый шаг на пути к свободе мы сделали, используя остатки имевшегося в наличии стилхата. При помощи адаптированной формы воплощения я создал три сетевых чипа. «То есть мне не придется никого убивать?» — уточнила Файре. «Нет, не придется. Ты будешь поддерживать нас, в основном биостилхатом. В бою твои способности крайне важны. Вживишь чип, сразу поймешь, что к чему». Ладно, она прижала крохотное устройство к виску. Асмис после недолгой внутренней борьбы последовал ее примеру. Горму уговаривать не пришлось. После победы над голосами, долгое время терзавшими его рассудок, крошечное устройство не выглядит опасным. Некоторое время оба прислушивались к ощущениям, затем погрузились в новую для себя информацию. Стоит отметить, ржавый отнесся к цифровой среде человеческой цивилизации с изрядной долей скепсиса. «Это не настоящий опыт», — высказался он. «Какая разница?» — возразил я. «Он работает, а это главное». «Странные забавы у твоей расы. Кому придет в голову создавать отражение миров, — ради возможности снова и снова убивать друг друга тебе не все ли равно главное у нас теперь есть проверенная схема боевого взаимодействия посмотрим недоверчиво буркнул асмис в бою он привык полагаться только на себя горм промолчал гигант вообще оказался покладистым на других не косится делает что велено кел лишь коротко кивнул уже пооптерся фарре тоже кивнула хотя взгляд у нее растерянный непонятно о чем думает фай начнем с тебя она вскинула вопросительный взгляд ты работаешь исключительно с белиллхатом восстанавливаешь травмы и лечишь ранения нужен геном каждого из группы и ресурсы и еще я не уверена что справлюсь не робей втянешься на каком расстоянии можешь уверенно управлять стилхатом метров пятьдесят не больше мало сколько колоний контролируешь одновременно одну А как ты пополняешь запасы биостилхата? Нужны микромашины и органиков в пропорции 1 к 3. На ней сами формируют нейтральный биоматериал. Но на это уходит время и энергия. Подробнее, сколько необходимо времени? Какая мощность накопителей потребуется для формирования одной агломерации? Мхи подойдут в качестве исходного материала? Да, подойдут. Отлично, я взглянул на остальных и подытожил. Сдаем образцы ДНК, затем приступаем к тренировкам. Несмотря на наличие боевой сети, сформированной при помощи имплантированных чипов колониального флота, поначалу все пошло из рук вон плохо. Горм тупит, свою единственную способность он по-прежнему не контролирует. Исторгаемый им зов слишком мощный что в скудной на стилхат местности отнюдь не преимущество, а демаскирующий фактор. В общем, при первом же тренировочном выходе он умудрился привлечь внимание всех обитающих поблизости воплощенных. Ресурсов получили крохи, но едва не погибли, когда пришлось уходить от преследования. Файре запаниковало, Кейл открыл огонь с предельной дистанции и вовремя не сменил позицию, хотя я ему сто раз повторял прописные истины. Асмис вообще ушел в соло, наплевав на командную работу. В итоге простенькие твари, находящиеся на начальной стадии воплощения, едва не положили всю группу. В убежище вернулись потрепанные, но живые. По ходу дела я успел проанализировать логи боя, но жесткий разбор полетов пока устраивать не стал, ограничился короткими замечаниями. «Кейл, почему так рано открыл огонь?» «Ну так они неслись прямо на вас!» «Скрываясь за препятствиями!» Тебе повторить особенности работы из Гаусса? Нет, но плазменные выбросы от попаданий неслабо их обожгли и затормозили. И что в итоге? У тебя разрядился накопитель, и Асмису пришлось отбиваться от пяти разъяренных тварей. Запомни, ты стрелок дальнего боя, снайпер. Каждый твой выстрел в идеале должен наглухо валить противника, а не обжигать его. Да понял уже. Я обернулся. Ас, зачем полез вперед? А что мне было делать? Огрызнулся тот. Работать в связке со мной. На голографической карте местности появилась отметка. Вот моя позиция, вот твоя. Что тебе мешало отступить на сотню шагов? Мы бы взяли их под перекрестный огонь. Ты же разорвал дистанцию и оказался вне радиуса способностей фаре. Да еще меня вынудил терять время на смену позиции. Учту. Горм, я обернулся. Твоя задача сбор стилхата, но убавь громкость. Почему ты транслируешь Зов на весь кластер? Не умею по-другому. Пришлось распечатать неприкосновенный запас и пробежаться по отсекам нашей базы, оставив колонии стилхата в разных укромных местах. Тренируйся. Я объяснил гиганту, как можно сузить апертуру Зова, чтобы тот стал похож на луч. Ищи спрятанные мной наниты. Выцарапывай их по одной колонии, понял? Я не должен тебя услышать, приступай. Осталось в файре, с ней творится что-то неладное. Робеет перед малейшей опасностью, реагирует запоздало. Почему не помогла Кейлу? Его ведь задело, когда воплощенный шарахнул плазмой. Растерялась. Вокруг его позиции не нашлось органики, мох там не растет. А это что? Я указал на маркер воплощенного, которого успел завалить Асмис. Труп. Почему не использовала? Разве это не органика? Не смогла, противно. «Серьезно? Тебе вдруг стало противно? А если бы Кейл погиб? У него было легкое ранение. В бою нет мелочей. Несколько легких ранений, и боец запросто истечет кровью. Забудь слово «противно», или если тебе мешает человеческая физиология, обратись в другую форму. «Я не хочу», — упрямо ответила она. В этот момент меня ощутимо зацепило зовом, а в центральный отсек начали стекаться все спрятанные наниты одновременно. Горм. «Стараюсь», — пропыхтел гигант, — «не получается». Первый выход в составе группы пришлось признать провальным. Нам не хватает взаимопонимания, нет никакой вариативности вооружения. Вот если бы подкрепить потенциал индивидуальными боевыми способностями, такими, например, как кода управления нанитами, но асми и кел не потянут дополнительную нагрузку на рассудок для этого нужна либо продвинутая экипировка с интегрированными нейросетями либо многолетний опыт впрочем есть у меня одна идея фаре сможешь создать скафандр для горма нет Биостилхата хаата нева она осеклась вспомнив мое недавнее замечание и после недолгой внутренней борьбы добавила пойдем сделаю мы вышли наружу солнце сияет в зените До места недавней схватки идти около километра. Местность вокруг скудная на растительность. Изредка среди руин древних отсеков мелькает силуэты насекомоподобных существ. Фай, что с тобой происходит? Не знаю, не могу разобраться. Ты ведь морф. Ну и что? Она внезапно вспылила. Глеб, я прозебала в экстрамерности, понятия не имея, зачем вообще существую. Меня никто ничему не учил. Все, с кем доводилось контактировать, хотели лишь одного, убить монстра. Ты первый, кто хоть как-то попытался со мной поговорить. Я не о том. Почему не применяешь способности своей расы? Ты ведь можешь адаптироваться к любым условиям. И вдруг, противно. Это чисто человеческая уязвимость. Зачем тебе наши эволюционные слабости? Злой ты обронила Файре. Теряем время. Ты меня совершенно не понимаешь. Ну так объясни, что именно я должен понять? Она присела на краешек слоистого выступа выветренной горной породы. Ведет себя беспечно. А вдруг в ближайших руинах таятся воплощенные, выбирая удобный момент для нападения? Предки успели запрограммировать биостилхат, когда экстрамерность начала давать сбои, тихо произнесла Файре. «Как думаешь, кем я себя осознала, возродившись в микрочастицах? Я лишь пожал плечами. Понятия не имею» сгустком сознания не имеющим конкретной формы физиологии ментальности но тебе оставили знания и какой от них толк я некое существо отрезанное от корней мое наследие сухая выжимка полезных данных способность считывать чужие мысли и возможность менять облик исходя из скопированных днк уже немало да но совершенно бесполезно когда пытаешься осознать себя мне хочется быть кем то конкретным понимаешь Во мне нет той гибкости и тяги к метаморфозам, что предполагаются по умолчанию. Коснувшись твоей нейроматрицы, я впервые почувствовала тепло. Теперь я знаю название этому чувству. Тепло? Если мне не изменяет память, мы тогда повздорили. Ты тепло относишься к образу, хранимому глубоко в памяти. Я коснулась этого чувства. И говоря человеческим языком «обожглась», настолько оно стало неожиданным а теперь все только усугубилось. Я воплотилась в человека. Это моя первая постоянная форма. Хочу ее сохранить. Но ты не человек, и, пытаясь им стать, отказываешься от своей сути. «Не помню я своей сути», — вновь вспылила Файре. «Как же это трудно!» — воскликнула она. «Неужели тебе будет приятно, если я воплощусь в какую-нибудь тупую, неуязвимую тварь? Или тебе все равно? Лишь бы с биостилхатом работала». Я обернулся, увидел слезы. На душе саднет. Она решила отказаться от большинства способностей своей расы ради отголоска человеческих чувств, которые однажды ощутила. Почти невероятно, но факт. Я вытер ее слезы. Хорошо, не буду давить. Можешь вернуться, пока обойдусь без скафандра. Нет, ты опять меня не понял. Файре упрямо поджала губы. Я хочу стать полноценным человеком незаимствованным обликом не подделкой под кого то а личностью совершать собственные поступки преодолевать страхи дай мне такую возможность ладно пойдем мы обогнули наслоение древних отсеков вышли к месту недавней схватки файри остановилась мельком взглянула на останки воплощенного но не отвернулась лишь слегка побледнела я выделил ей группу нанитов она перехватила управление и послала их к цели Через пару минут, когда микрочастицы захватили органику и создали на ее основе биостилхат, к нам вернулась плотная дымка, значительно увеличившаяся в объеме. Теперь можем возвращаться. Доберешься сама? Мне нужно кое-что проверить. Файре кивнула, но сразу не ушла. Некоторое время стояла и смотрела мне вслед. Найк, понятия не имею, как к этому относиться. Заняв позицию в руинах, я сформировал несколько разведывательных групп нанитов и подключился к созданной ранее сети стелхатовых ретрансляторов. Термитники и прилегающую к ним местность надо тщательно изучить, прежде чем планировать прорыв к залам управления. У нас будет только одна попытка. Пока синапс фиксировал и наносил на карту позиции воплощенных, я мысленно углубился в мрачные недра города насекомых. Здесь многое изменилось с прошлого визита. Биологические нейронные сети, созданные общественным разумом, заметно деградировали, а кое-где и отмерли, отслаиваясь от стен, свисая усохшими нитями. Странно. Изменив маршрут, я направил сгустки стилхата в неисследованную часть термитников и вскоре увидел внушительное по размерам подземное озеро, густо обрамленное органическими останками. Здесь погибло множество существ. Причина их смерти вполне ясна. Вода бурлита истекает паром, а из соседних пещер пробиваются отцветы багрянца. На нитам температурные аномалии не помеха. Разведывательная сеть без труда проникла в затопленные багряной мглой тоннели. Плохо дело. Пол огромных залов, где раньше было установлено какое-то оборудование, покрыт трещинами. Сквозь них пробивается пламя недр. Если верить трёхмерной модели, ниже должно располагаться несколько технических уровней. Сейчас они исчезли. Скорее всего, сюда прорвался один из плазменных выбросов, пробивший себе путь от утратившего стабильность ядра реакторов. Это обстоятельство серьезно влияет на дальнейшие планы. Похоже, у нас нет времени на долгую подготовку. Узел внепространственной связи расположен всего в нескольких километрах от вскипевшего озера жары испарения, распространяясь по тоннелям, вскоре повредят аппаратуру. Может мне удастся как-то отсечь проблемную зону, приостановив разрушительные процессы. Наверняка сеть огнедышащих трещин насыщена стилхатом, и при содействии горма я могу завладеть нанитами, перекрыв тоннели герметичными переборками. Пока я осматривал поврежденные залы, синапс вдруг принялся подсвечивать детали сгоревшего оборудования пытаясь обратить мое внимание на две странные структуры раньше заполнявшие огромные подземные полости симб у меня нет времени реконструировать творение насекомых ответом послужили подсвеченные изнутри контуры предметов я присмотрелся заставив сгустки стилхата спуститься пониже скелеты антропоморфные несколько обгоревших черепов темнеют провалами пустых глазниц масштабирую изображение останки повсюду их частично покрывает хитин и объединяют обугленные нервные волокна. Биологическая сеть. Вот куда девались разумные существа, которых ржавые под контролем проклятого стилхата доставляли к подножию гряды безмолвия. Выглядит бесчеловечно, но у коллективного разума своя мораль. Сканирование показывает, что каждый из пленников был имплантирован, Как бы цинично не прозвучало, но я сейчас смотрю на останки некоего исследовательского комплекса. Не все воплощения доступны насекомым, и они нашли решение. Вплили сотни разумных в свою бионическую научную сеть, используя их потенциал, чтобы глубже постичь тайны древних технологий. Подавив эмоции, я сформировал подробный файл сканирования. Он послужит весомым аргументом, когда вернусь на Рубикон. Мы не можем и дальше отсиживаться в стороне от событий, особенно когда осколки общественного разума из-за необдуманных действий строителей сети оказались депортированы в десятки различных звездных систем, где каждый из анклавов вполне может начать собственный виток экспансивного развития. Но чтобы донести эту информацию до Союза людей, хаши и Доргиан, надо как минимум выжить. Назад я вернулся не в лучшем расположении духа и первым делом сбросил полученную информацию все сеть технологической телепатии, пусть остальные привыкают к общению в цифровой среде. Сколько у нас времени, сразу перешел к делу Асмис. Несколько дней, точнее сказать не могу. Нужно поскорее перегнать сюда транспортные модули, Кейл встревожен. Это сделают ржавые. Асмис, ты поддерживаешь связь с родичами? Да, но даже вместе мы вряд ли прорвемся. Он внимательно просматривает созданную синапсом карту. На пути к залам управления слишком много врагов, нас просто задавят числом. Должны справиться, ответил я. Интересно как? Я вижу возможность погибнуть. Оставь это мне. Сам займись тщательной рекогносцировкой маршрута. Скопление насекомых, состав и численность групп, время их бодрствования, места добычи стилхата, реакция на появление чужаков. Нужен тайминг в секундах, понятно? Да, данные записывай в файл. Функционал колониального чипа освоил? Асмис кивнул. Хорошо, тогда поступим следующим образом. Свяжись со своими, объясним ситуацию. Пусть бросают все дела и срочно подтягиваются сюда. По пути им нужно забрать модули с народом Кейла. Там проклятый стилхат на входе в экстрамерность, напомнил Ржавый. Ты ведь сам установил ловушку. Я отправлю на ниты, а дистанционно отключат защиту. Ладно, сделаем. А ты куда отправишься? Файре прислушивается к нашему разговору. Из соседнего помещения доносится храп горма. попробую изготовить нам адекватное оружие и экипировку. Самый сложный этап проектирования. На некоторое время я буду недоступен, в переносном смысле, конечно. Последующие несколько дней запомнились смутно. Все оказалось сложнее, чем я предполагал. В моем распоряжении есть базы данных клана технологов, но содержащиеся в них форма воплощения ориентированы на оригинальные наниты. Нужные мне матрицы приходится адаптировать под стилхат, что требует глубоких познаний в области мнемотехники и чужих технологий, а у меня обе специализации в зачаточном состоянии. Благо есть синапс, но форсированная работа расширитель сознания создает запредельную нагрузку на рассудок. Давно я не ощущал себя так скверно. Кажется, голова вот-вот взорвется от обилия информации. Меня мучают боли, из носа то и дело начинает течь кровь, глаза покраснели. Присутствие остальных членов группы ощущается в фоне. Обо мне заботиться заставляют время от времени пить, но в ответ получает лишь глухое раздражение. В редкие минуты просветления я сам себе не нравлюсь, но такова цена. Рассудок полностью отдан в распоряжение синапса. Рискованное исследование затянулось, я веду себя словно одержимой, и остальным такой расклад совершенно не по душе. Даже горм время от времени подходит, заглядывает через плечо, но чем он может помочь? Первый не файре. Кажется, это случилось на вторые сутки опасного эксперимента. Мой разум полностью погружен в базы данных клана технологов, перед мысленным взором постоянно мелькают модели различных форм воплощения. Я не только адаптирую под стилхат известные устройства, но, сообразуясь с реалиями текущих задач, проектирую новые. Рассудок полнится чертежами и схемами. Трехмерные модели различных узлов и агрегатов соединяются в конструкции, в гнезда встают планки с нейрочипами, ртутными кляксами поблескивают колонии стилхата. Изредка от металлизованных лужиц, мое воображение отделяет дымку микрочастиц, формирующих очередную деталь или сопряжение узлов. Голоса друзей звучат отдаленно. Он убьет себя такой нагрузкой, или сойдет с ума, кажется это Файре. Вандал знал, на что идет, судя по интонациям ей ответил Асмис. «Горм хочет помочь. Рык гиганта раздражает, сбивает концентрацию мысли. Лучше бы они оставили меня в покое. Мысли промелькнули и исчезли. Синапс использует мой мозг в качестве нейрокомпьютера, и любые досужие размышления гаснут. Надо его остановить, вновь послышался голос Файре. Только хуже сделаешь, возразил Асмис. Вдруг он близок к завершению, потом все по новой начинать. Крытие нечем горм знает «Много голосов в голове плохо. Слушай, помолчи, без тебя тошно. Горм хочет взять себе немного его боли, не унимается гигант». Файре присела рядом, заглянула мне в глаза. «Есть идея. Я могу создать нейросоединение из биостилхата». «И что это даст?» — скептически спросил Асмис. «Пусть его синапс оперирует и нашими рассудками. Создадим общую нейросеть» это снизит нагрузку на разум Глеба. А если наши мысли смешаются воедино, кем мы станем в конечном итоге?» Файрия задумалась. «Да, опасно. Может произойти слияние нейроматриц. Ментальное единство четырех разных личностей только навредит». «А ты не можешь создать из биостилхата чистую нейросеть?» «Ну, по типу мозга», спросил Асмис. «В принципе, могу», — подхватила его идею Файрия. У меня есть нужные данные для генетического конструирования. Только запаса биостилхата мало, уйдет весь без остатка. Ну поголодаем несколько дней, пожал плечами ржавый. Все лучше, чем смотреть, как он теряет рассудок. Их голоса вновь отдалились, стали тише. Я по-прежнему воспринимаю их как нечто раздражающее, несущественное. Лучше бы не отвлекали. Такое существование обычно волочат воплощенные, Их разум полностью отдан решению сложных задач Моим следующим осознанным ощущением стала внезапная острая боль Что-то впилось в виски, прожигая их словно кислотой, а потом вдруг стало легче Я как будто очнулся от тяжелого забытия Медленно возвращая способность связно мыслить, воспринимать реальность Как-то реагировать на окружающее Чувствую, как теплая женская ладонь коснулась моей щеки заботливое движение смахнуло капельки пота со лба. Периферийным зрением вижу. Рядом со мной высится прозрачный, громоздкий, наполненный жидкостью цилиндр, в котором заключена непонятная серая масса, но нет сил повернуть голову, присмотреться. Ощущаю жуткий голод, словно несколько дней ничего не ел, но все эмоции гасят непомерная усталость. Исследование завершено. Сообщение нейроинтерфейса пламенеет на фоне плотно смеженных век. Не открывая глаз, просматриваю строки отсчетов. Первое. Адаптировано под стилхат 15 матриц форм воплощения. Второе. Спроектировано 5 новых технологических комплексов. Класс экипировка одна штука. Класс оружия одна штука. Класс расходник одна штука. Класс модуля автоматизации и управления одна штука. Третье. Сконструирован транслятор технологических нейроматриц. Позволяет размещать блоки данных во вновь создаваемых искусственных нейросетях. Четвертое. Смоделирован прототип блока автоматического управления стелхатом. Пятое. Созданы крафтовые формы воплощения, микроядерная батарея и малый универсальный дрон. Не слабо так поработал. И что в итоге? В ответ на мысленный запрос в поле зрения появились объемные модели, сочетающие в себе компоненты промежуточных исследований и адаптаций. Первое. Универсальный биоадаптивный карганитовый наруч. Условное название, присвоенное автоматически, можно изменить через нейроинтерфейс. Носимое устройство, комплекс внешних имплантатов. Оснащен шестью слотами для подключения нейромодулей. Обладает адаптивными биологическими коннекторами, обеспечивающими соединение с нервной системой владельца. Каждый слот внешних нейросетей отвечает за одну способность: усиление либо код управления нанитами. Активируется мысленной командой, управляется через нейроинтерфейс. Второе. Импульсный стрелковый комплекс Вьюга, адаптирован под стелхатовый боеприпас, оснащён боевым сопроцессором. Третье. Крупнокалиберный спецбоеприпас для стрелкового комплекса «Вьюга». Спроектирован на основе артефакта. Стелхатовый гарпун с программируемым наконечником. Копирует свойства острия. Для изготовления требует одну микроядерную батарею на 10 изделий. Четвертое. Модуль автоматизации для работы со стилхатом Оптимизирует управление микрочастицами, не требуя постоянного контроля со стороны владельца. При исполнении кода "Стальной туман", "Взгляд сквозь стены" и других аналогичных команд позволяет вдвое увеличить численность подконтрольных нанитов и использовать их в автоматическом режиме. Пятое. Универсальная энергоячейка, стилхатовая микроядерная батарея. Шестое. Многофункциональный дрон. упрощенная форма малого призрачного рейдера. Аппарат пригоден для разведки территорий, поиска полезных ископаемых и ведение боевых действий то что нужно нео вандал хватит бездельничать файре присела на край жесткого ложа ты ведь очнулся ее голос всколыхнул смутные обрывочные воспоминания я открыл глаза «Фай, что ты ко мне подключала не за что она попыталась уйти от прямого ответа и все же говори я не настолько раним как ты думаешь смастерила сопряженную нейросеть. Она уже развеяна, беспокоиться не о чем. Мы пытались понизить нагрузку на твой рассудок. Спасибо. У тебя получилось? Я привстал, опираясь на локоть. Из соседнего отсека слышится шум, оттуда долетает умопомрачительный запах. Простые, почти позабытые за чередой невзгод радости жизни, вот что быстро поставит меня на ноги. Кто-то готовит еду? Горм. «Серьезно? У него открылся кулинарный талант? А где добыли мясо? Я насекомыми брезгую, даже когда голоден». Синтезированная улыбнулась Файре, помогая мне встать. Я непроизвольно коснулся крохотного шрама на виске. Сопряженная нейросеть меня реально выручила. Хочется верить, что Файре действительно ее уничтожила, а в процессе подключения никто не сканировал мой рассудок. Не уверен, что под сильной ментальной нагрузкой я смог бы защитить данные о Рубиконе и сведения о задании, полученном от строителей сети. Подготовь скафандр для горма. Времени на отдых у меня нет.